Глава тридцать восьмая. Это случилось так внезапно. Как? Что произошло? Разлом. Он увеличился, земля дрожала, раскалывалась. Огромный кусок ущелья просто отламывался. Образовался новый остров, и он постепенно уходил в море. Его даже видно не было, но земля содрогалась. Хин. Я не могла поверить. Просто не могла. Юншен рассверепел, выпустил всё своё пламя, опаляя дракона. Но то будто просто щекотало его чешую. Кайран использовал заклинание и снова попытался прибить голову дракона к земле. Показалась вспышка, брызнула кровь. «Кина?» «Неважно». Дракон взревел, ударил Юншена и выбросил Хина, будто куклу. Я закричала и рванулась вперёд с ветром. Хин стремительно летел сначала в сторону, но новый остров уже откололся, и он теперь падал в пропасть. Ветер был быстр, но не догнал его, как бы я ни спешила, как бы ни стремилась вперёд. Хин ускользал, а я опрометью мчалась за ним следом. Не помню себя, ничего не помню, ни ран, ни ударов, ни порезов, никакой боли. Я видела Хина и стремительно неслась к нему, а он летел вниз, совершенно не сопротивлялся. Просто летел вниз. Ветер нес меня быстро, но недостаточно. Хин нырнул в пропасть за три секунды до того, как я оказалась над обрывом. Полетела вниз, за ним. Огромные камни все еще откалывались и летели следом. Ударяли меня, отвлекали. Я пыталась поймать Хина порывом воздуха, но стихия меня не слушалась. Камнепад соперничал со мной по скорости, но я остервенела, расталкивала валуны, видела перед собой только Хина. Он был так далеко, будто убегал от меня, ускользал. Глаза слезились, я пыталась прогнать слёзы, они мешали видеть. Хин летел вниз, потухший, словно пламя в костре. Его рекамы было разодрано, на торсе расплывалось огромное багровое пятно, и с каждым мигом становилось всё хуже и хуже. Что-то коснулось меня в полёте, но не камни. Я не разобрала. Но потом в руки легли знакомые чешуйки. Каким-то образом Кирио догнал меня. Подстроился так, чтобы я оказалась прямо на нём. Сжала его рога. Он рванулся немедленно с ещё большей скоростью, петляя между камнями. Я только и успевала, что остервенело отбрасывать булыжники в разные стороны, направлять потоки ветра за хином, Моя стихия мне не подчинялась. Я пока с ней едва ли разбиралась, но изо всех сил подгоняла. «Хин! Хин! Хин!» Так близко. Кричу его имя. Бледный, раненый. За ним в воздухе оставалась дорожка из крови. Случайно попала мне на лицо. Я поморщилась, закрывая глаза, а потом увидела его. Он всё ещё так далеко, но открыл глаза. «Это нереально!» Но я услышала, что он шепчет мне, и сердце пронзило болью: "Спасайся, дура". А потом нас с Кирио догнал булыжник, резко ударил в бок, прибив к скале. Дракон резко ушёл в сторону. Булыжник размером с нас стремительно понёсся вниз. Кирио врезался в каменную стену, и я, ударившись головой, свалилась с дракона. Но Кирио, нырнув Подхватил меня лапами, заставила себя очнуться, посмотрела вниз. Не было. Хина там. Не было. Исчез. Он исчез. Где он? Где он? Пытаясь вырваться из мёртвой хватки Кирио, я оставила себе сотню порезов. Мне нужно было вниз, вниз, за Хином. Он там, мы теряем время, там Хин, его нужно спасти. Кисана! «Хисана!» — Кирио пытался до меня дозваться, пока дождь из моих слёз проливался в пропасть. «Пожалуйста, перестань!» «Перестать? Тамхин! Я не могу перестать! Не могу! Не могу!» В непроглядную тьму пропасти хлынуло море. Остров откалывался и уплывал всё дальше. На нас падали лучи заходящего солнца. Вглядывалась в бушующие волны и ждала. Нет, не может быть, не может. «Кисана!» — звал Кирио. «Нужно возвращаться, пожалуйста, надо возвращаться. Я долго не смогу. Кисана!» — моргнула. Раз, два, три. «Хин!» — там, внизу. Совсем один. Я не смогла, не смогла его спасти. «Кисана, забирайся!» — приказал Кирио. Только теперь добралась до него взглядом, осознала, что он изо всех сил держится на камнях обрыва, из последних сил удерживает свою драконью форму. Встретилась взглядом с его жёлтыми глазами и разревелась. «Нам нужно...» — ком застрял в горле. Кирио толкнул меня своей мордой, будто хотел обнять, но забыл, что дракон. Он мерцал... Грозясь исчезнуть, я кое-как забралась на него, взялась за рога, и он стрелой устремился наверх. Летел быстро. Это был его последний рывок, я понимала. Вниз всё ещё летела мелкая крошка и внушительные булыжники. Сердце разрывалось от боли. «Я оставляю Хина. Я не лечу за ним следом, не спасаю его, не пытаюсь... Хин...» Кирио поднялся на нужную высоту, пролетел ещё немного вперёд, притормозив только потому, что уже не мог больше. Рухнула землю. Сразу же стал собой. Мы свалились кубарем, нас разбросало в разные стороны. Я отбила себе всё тело, но ничего не почувствовала. Больно. Больно в душе. Хин. Из глаз крупными градинами катились слёзы. Не могла собраться, разглядеть что-то. Стонала от боли, от зияющей дыры в душе. «Хин, пожалуйста, вернись. Можешь тысячу раз меня обзывать. Что угодно делать, только вернись, пожалуйста». Земля снова дрожала. Очередная часть, забытая мной реальности, прорисовалась. Я разглядела схватку. Что-то было не так, Глубоко уснувший животный инстинкт самосохранения внезапно проснулся. Дракон разрушения буйствовал, он растерзал дракона пламени, отбросив его в сторону, словно палку. Отбросил в сторону. Я видела, как это произошло. Как он схватил Хина точно так же, легко и непринужденно, но в то же время словно намеренно, как будто это был план, принятое решение. Сама не поняла, как воздух стал невесомым. Поднял меня на ноги, поддерживал со всех сторон. Сама бы я не удержалась на ногах. «Кисана! Кисана!» — кричал мне Кирио, но потом крякнул и его отбросило в сторону. Вокруг меня закрутилась воронка. Смерч. Я смотрела на дракона разрушения, и внутри поднималась ярость. Землю под ногами рвала на части, уничтожала. Воронка поднималась до самого неба. И что-то во мне привлекло дракона. Моя ли ненависть, магия? Неизвестно. Но я ненавидела. Стискивала зубы до скрежета, сжимала кулаки до хруста костей, впивалась ногтями в кожу до крови. Дракон рванулся ко мне, так стремительно и быстро, будто испугался. Меня? Правильно. Бойся не прощу. Выпущенная стрела летела медленнее во сто крат, но дракон собирался убивать. Я смотрела в его тёмно-фиолетовые глаза, и ярость во мне клокотала. Воздух душил вихрем, потеряя я баланс и мгновенно задохнусь. Но я стояла насмерть. Дракон был настроен снести меня, как и хина, поймать пастью, а потом, возможно, выплюнуть. Но уже на подлёте он начал замедляться, а затем и вовсе рухнул на землю, и с ним случилось ровно то, чего опасалась я. Он задохнулся. Как бы стремительно ни была его скорость, как бы яростно он не желал пробиться, он не смог. Огромная морда уперлась в непроходимую стену вихря. Он улегся передо мной, словно подчинившись. Нет, это была вынужденная слабость. Он не подчинялся, зверел только больше. Но ну, я не отступала. Закричала, будто в этом был смысл, и по дракону ударили потоки воздуха. Бесполезно, как мне показалось в первый миг. Но не совсем. Дракон сначала слегка приподнялся и вцепился когтями в землю, оскалился, недовольный, что ему кто-то противостоит. Но я стояла насмерть, сражённая горем, пронзаемая ненавистью. Стихи ей. «Я...» Дитя стихии. Сила текла по моим венам, словно река. Рассекала мою кровь, душу, естество. Я чувствовала что-то не так, но я желала мести. Так сильно, что было наплевать на себя. Дракона подняла в воздух. Может быть, всего на несколько метров. Но как бы ни старался, даже когтями он не смог зацепиться за землю. Стихии я была сильнее. Ярости дракона разрушения. Моё тело не выдерживало. Я понимала, что так просто, без подготовки, брала взаймы силу, которую стоило тренировать годами, но я не могла иначе. Не хотела. Дракона относила всё дальше. Пусть рвано, неуверенно, но относила. Кисана. Кто-то оказался рядом. Обнял сзади, и на краткий миг мне показалось... Мне показалось. Я так хотела, чтобы это был Хин, чтобы он выбрался, оказался рядом. Но это был не он. Юншен. Как он пробился сквозь вихрь. Как подобрался ко мне. Даже дракон разрушения не смог этого сделать. Как удалось ему. Кто знает. Но он сжал меня крепче, тяжело дыша. Это всё стихия, он еле держался. «Кисана, пожалуйста!» Он обессиленно уткнулся мне в плечо, и моё едва ли уцелевшее рекамы промокло насквозь от его слёз. О чём он просил меня? «Перестать?» Да, двигать дракона было непосильной задачей. Я поймала краем глаза свою ладонь и ужаснулась. Словно тысячи порезов из каждого сочилась кровь, разрушая моё тело изнутри. Но мы с Юншеном только что потеряли брата. Хина забрал дракон. Но я успокоилась. Моя же ненависть перестала уничтожать меня изнутри. Дракон рухнул на землю. Я же выставила ладонь, пытаясь зацепить его хоть как-то. Юншен отнял голову, проследил за моим действием, дотянулся до моей ладони и сжал её, сплетая наши пальцы. И тогда вырвался огонь. В мой вихрь немедленно вплелось пламя, а затем ударило в дракона разрушения словно тараном. Силы у Юншена было море. Даже я со своим ветром, который по определению был сильнее, чувствовала, будто кто-то слишком сильный и мощный взял под контроль меня, мою магию, да всё вокруг. Меня трясло от этой силы, а Юншен с помощью магии тащил дракона в круг Юми. Ящер сопротивлялся изо всех сил. Наверное, понимал, что происходит, но против двух стихий ему уже было не выстоять. Кайран вновь ударил заклинанием, мелькнул вспышкой Кине, каким-то невероятным образом снова пустив дракону кровь. Налетела в юго, помогая сталкивать дракона всё дальше. Решительный рывок — Кирио налетел драконом и ударился противнику в шею. Тот не устоял. Взревел и повалился в круг Юми. Несмотря на то, что круг был маленьким по сравнению с мощью дракона, последний всё равно будто осыпался. Чешуйки вспыхивали, одна за другой обрушиваясь мощным потоком в самый центр. Где-то рядом маленькая хрупкая колдунья Камелии Завершала ритуал. Я рухнула на колени, но упасть совсем мне не дал Юншен. Обнял меня. Из его глаз стекли слёзы, он не мог сказать мне ни слова. Но мне и не нужны были слова. Положила руки поверх его и замерла. Так мы горевали по потерянному брату. Я плохо что-либо соображала, и из-за хина и из-за собственного состояния казалось, будто я стала одной сплошной открытой раной. Всё саднило, болело, не слушалось. Но Юншен уверенно нёс меня к Юме. Потом я услышала голос Кина. Кажется, Кирю отправился за лекарем. Надо мной Мора хлопотала. Зачем они это делают? Они должны спасать Хина. Прошла целая ночь, прежде чем я очнулась и начала что-то соображать. В лучах утреннего солнца я смогла разглядеть импровизированный лагерь, буквально из земли и палок. Поднялась. Было больно даже дышать. Но я была жива. Вся была замотана в бинты, даже лицо. Впрочем, я себя примерно так и ощущала. Ущелье, которое было раньше... Исчезла. Теперь в нескольких сотнях метров от нас располагался обрыв, а кусок земли, что откололся при разломе, всё дальше уплывал в море новым островом. Было необычайно тихо, только волны бились о скалы. Волны. Перед глазами то и дело вставали воспоминания. «Хина ещё можно спасти, там только пропасть, до неё можно достать». Но море неизбежно накатывает и... «Как ты?» Незаметно оказавшись рядом, спросил меня Кайран. Я не ответила, но Кайран будто и не ждал ответа. По моему виду было очевидно. Спустя несколько часов проснулись все. Юншен приказал Юми меня проверить. Та даже ничего не сказала, молча провела осмотр. Раны затягиваются. Заключила она. Лекарь, который сидел рядом, тоже это подтвердил. Теперь, когда все проснулись, я посмотрела на брата, и несколько секунд мы разговаривали без слов. Все молчали. Едва проснувшийся Кирио быстро поел, а потом обратился драконом. Кайран оседлал его, и они полетели к обрыву. Я хотела лететь с ними, но я даже с трудом стояла. Они пролетали так полдня, разыскивая Хина. Но позднее, когда они вернулись, Кайран лишь коротко покачал головой, так и не набравшись смелости посмотреть мне в глаза. Я знала, но Надежда не хотела меня оставлять. Прошло ещё время. Кирио вернулся в лагерь и снова уснул. Я тоже не смогла держаться дольше и вынуждена отключилась. Через время очнулась, заметив, как все столпились вокруг магической ловушки Юми. Поднялась и подошла поближе. Дракон. Теперь, конечно, в человеческой форме. Он был одет в броню, на лице маска, которую никто так и не решился снять. Были видны только смольно-чёрные волосы до плеч, топорщащиеся в разные стороны. Дракон спал. Не хотел просыпаться? Неизвестно. Но я не могла задавать вопросы. Просто слушала. «Драконы не могут просто потерять свою оболочку, как Кирио», — объясняла Юми. «Кто задал вопрос, я даже не поняла. Мы все здесь стояли. Им нужен ритуал. Но в этот раз я запечатала его возможность перевоплощаться. Спасибо, хоть это мне доступно». А как же Второй дракон? Спросил, кажется, Юншен. Второй дракон. Он лежал в соседнем круге, тоже без сознания. И с ним всё было куда более плачевно. Он был ранен и серьёзно. Только сейчас я смогла его как следует разглядеть. Медные волосы торччились во все стороны, как и у дракона разрушения. Лицо казалось гладким, молодым, красивым, только тревожным от полученных ран. Он также был облачён в броню и не приходил в себя. Повязки на его шее были пропитаны кровью. Лекарь как раз менял бинты. «Ты знаешь, я не могу исцелять драконов», сурово заметила Юми, сложив руки на груди. «Мне даже прикасаться к ним нельзя. А в человеческой форме твой огонь ему уже не поможет». «Зачем тогда нужно было его превращать в человека?» раздражённо рявкнул Юншен за тем, что его человеком тащить на себе легче, чем драконом Юми реагировала спокойно, понимала. И что теперь? Мы нашли дракона, но он древний. Он не знает, что случилось сто лет назад. И исцелить его, что мы можем? Я могла бы изучить магию исцеления, мялась рядом Мора, неуверенно выдвинув предложение. Попытаться. Я кое-что находила в Доме драконов, если получится. Юншен помрачнел, кажется, ещё больше. Мы ушли достаточно далеко от любых поселений, — заключил он. Но назад смысла ехать нет. Можем добраться до Акивы, там и лекарства есть. Они ведь помогут. Это Юншен к лекарю обращался. Должны... Лекарь не был уверен, но боялся показывать сомнения. То есть он ведь уже в человеческой форме, а значит, лекарства должны ему помочь. «Мы можем отправиться в дом драконов», — предложила Мора, «чтобы не терять времени». Юншин кивнул. «Так будет лучше». «Что мы будем делать с ним?» Сама для себя неожиданно спросила я, разглядывая дракона разрушения. «Все посмотрели на меня с сочувствием, и мне захотелось их всех побить». «Мы заберём его с собой», — тихо ответил мне Юншен, будто боялся обидеть. «Я создам заклинание сна», — подключилась Юми. «Он не проснется Чары будут поддерживать». «Почему бы его не убить?» — неожиданно для всех предложила я. Повисла не менее напряжённая тишина. Я медленно повернула голову и посмотрела на Юншена. «Мы должны получить хоть какие-то сведения», — мрачно вздохнул он. Он убил Хина. Без эмоций проговорила я. И это было жутко. Юншен не смог этого вынести. опустил глаза, вздохнул. «Он был и моим братом», — напомнил он. «Но у нас появилась возможность узнать о драконах» в том числе о драконе разрушения. Они разрушают наш мир, и если у нас есть шанс их понять... «Когда ты закончишь, можно я убью его?» — попросила я. Очередная звенящая тишина. «Давай вернёмся к этому вопросу позже», — предложил Юншен и отвёл меня подальше от драконов. Ночь мы снова провели в ущелье, точнее, в том, что от него осталось. После всего... Нужно было отдохнуть, но запасы заканчивались. Многие разбросало, когда лошади убежали, так что долго мы здесь всё равно задерживаться не могли. Ещё недолго отдохнув, Кирио с Кайраном отправились искать лошадей. Повозка была разбита в хлам, кое-как собрали остатки вещей. Пока ждали возвращения остальных, я отправилась на край пропасти посмотреть на море. Позже подошёл Юншен, сел рядом, и мы просидели в молчании целый час. Кирио и Кайран вернулись с лошадьми, хоть и не со всеми. Многим пришлось идти пешком. Меня злило, что драконов везли на лошадях. Дракон разрушения был связан так, что даже если проснётся и попытается что-то сделать, у него ничего не получится. Я предложила перенести всех по воздуху, но Юншен возражал. Я понимала, что он переживал из-за моего состояния, но не хотела признавать, как сильно пострадала. Физическая боль почти не ощущалась, но я потеряла частичку себя. В последний миг, понимая, куда он летит, Хин волновался за меня. Я плакала. Много и беззвучно, из-за чего каждый раз намокали мои повязки. Отказывалась ехать на лошади, шла пешком. Я оставляла его, но что, если нырнуть туда, попытаться что-то сделать, что-то большее? Отставала, лелея мечту, что обо мне все забудут, и тогда я смогу побежать к обрыву, прыгнуть и найти там убежище, где Хин обязательно спасся. К сожалению, меня хорошо контролировал Юншен. Поравнялся со мной, несмотря на повязки, и взял меня за руку, И крепко сжал. «Знаешь, что я думаю?» Внезапно заговорил, словно одержимый Юншен, и я посмотрела на него. Всегда идеальное, светлое лицо подёрнулось пеленой безумия. Глаза горели не алым, но белым пламенем. Он цеплялся за соломинку. «То, что вы рассказали про короля дракона и его стремление. Возвращение, помнишь?» Смотрела в глаза Юншену и не могла его узнать. «Если бы горе не задавило меня, я бы обязательно испугалась». «Ты сказала, тёмно это планировал, так? Что, если и всё это...» Он обвёл рукой остатки ущелья. «Было частью плана». «Ты веришь, что он не погиб?» — подытожила я. «Ты...» Он сжал мою ладонь сильнее. «Будешь верить вместе со мной?» «Давай останемся, прыгнем за ним», — предложила отчаянно. Вдруг он всё ещё там?» Юншен спрятал взгляд на несколько мгновений, а потом поднял мою руку и накрыл ладонями. «Мы найдём тёмного», — заключил он, «и узнаем обо всём, что касалось моего дедушки». «Ты не спасаешь его», — ком застрял в горле. Юншен ничего не сказал, просто обнял меня и попытался успокоить. «Я поверю, что его нет» только когда проверю все теории, — заключил Юншен. Если ты со мной, будет легче. Ты со мной, Кисана? С тобой, — пообещала. Предстояла длинная дорога, слишком долгий путь. Но мы готовы пройти его. Вместе.